Глава 22. О гибели Дориада Так завершилась история Турина Турамбара, но Моргат не дремал и продолжал творить зло. Не все еще свел он счеты с домом Хадара. К людям этого дома враг пылал неутолимой ненавистью, хотя Хурин по-прежнему оставался в его власти, а Морвин, утратив рассудок, блуждала в глуши. Тяжкая доля выпала Хурину, Все, что известно было самому Морготу о том, как осуществляются злобные козни, знал и Хурин. Но ложь мешалась с правдой, а все доброе оставалось скрытым или искажалось до неузнаваемости. Всеми способами Моргот чился представить в черном свете деяния Тингала и Мелиан, ибо боялся и ненавидел их. Когда же счел враг, что пора настала, он возвратил Хурину свободу. и велел ему идти, куда вздумается, и притворился, что движет им сострадание к побежденному врагу. Но Моргот лгал, и цель у него была иная. Сделать Хурина орудием своей ненависти против эльфов и людей, прежде чем смерть освободит его. И вот, хотя и не доверял Хурин словам Моргота, ибо хорошо знал, что жалость врагу чужда, пленник обрел свободу. и с тяжелым сердцем ушел прочь, и душу его ожесточили, речи темного властелина. Со дня смерти Турина его сына минул уже год, двадцать восемь лет, провел Хурин в плену в Ангбанде, и мрачен сделался его облик. Волосы его и борода совсем посидели, и отросли до невиданной длины, но годы не согнули его, в руке сжимал он тяжелый черный посох, и припоясан был мечом. Так вступил он в Хитлум, и до вождей восточан дошли известия о том, что многочисленный отряд военачальников и черных солдат Ангбанда проехал через пески Анфауглита, а с ними явился некий старик, и, похоже, что среди них он в большом почете. Потому восточане не схватили Хурина, но позволили ему беспрепятственно бродить по своей земле. Мудро поступили они, ибо немногие уцелевшие из народа Хурина теперь чуждались своего господина, ибо пришел он из Ангбанда, словно почетный союзник Моргота. Так вновь обретенная свобода не принесла Хурину ничего, кроме нового горя, и он покинул край Хитлум и поднялся в горы. Оттуда различил он вдали укрытые облаками пики Крисса и Грима И вспомнил о Тургане, и захотелось ему вновь оказаться в сокрытом королевстве Гондолин. Потому хорин спустился с гор Эредветрин, не подозревая, что твари Моргота следят за каждым его шагом. Переправился через Бритиах, оказавшись в Димборе, и приблизился к темному подножию Эхариата. Перед ним простиралась ледяная пустыня, чувствуя, как в сердце его гаснет надежда, Хорин огляделся, стоя у подножия огромного каменного завала, ниже отвесной скалистой гряды, и не догадывался он, что это все, что осталось от некогда существовавшего пути спасения. Русло пересохшей реки загромождали глыбы, и погребены были высокие арочные врата. Тогда Хорин взглянул вверх на серое небо, надеясь, Разглядеть орлов, как это случилось давным-давно, в дни его юности, но увидел только тень, наползавшую с востока, и облака, что клубились над неприступными горными вершинами, и услышал только свист ветра среди камней. Но могучие орлы в ту пору удвоили бдительность и издалека заприметили одинокую фигуру Хурина далеко внизу, в гаснущем свете дня». И тотчас же сам Тарандор поспешил известить Тургана, ибо шел происшедшие событием великой важности. Но отвечал Турган, "Моргот не смыкает глаз, ты ошибся. Нет же, молвил Тарандор, если бы орлы Манве столь легко обманывались, тогда давным-давно, о король, твое тайное убежище оказалось бы захвачено. Тогда твои слова... «Сулят зло», — отвечал Тургон, «ибо только одно могут означать они. Даже хорин Талион покорился воле Моргота. Решение мое непреклонно». Когда же улетел Тарандор, Тургон долго размышлял про себя и не находил покоя, вспоминая о подвигах Хурина из Дорламина. И смягчился корол, король, и послал сказать орлам, чтобы отыскали они хорина И доставили его в Гондолин, если смогут. Но было слишком поздно. Не удалось орлам отыскать его ни во мраке ночи, ни при свете дня. А отчаявшийся Хурин стоял у подножия безмолвной гряды Эхориота. И лучи заходящего солнца, пронзая облака, окрашивали его седые волосы алым. Но воззвал он в пустоту, не заботясь о том, кто может услышать его. И проклял. Чуждые жалости земли И взобравшись на высокий утес Обратил взор свой в сторону Гондолина И воскликнул громовым голосом Турган, Турган Вспомни топи сереха О Турган Неужели не услышишь ты меня В своих потаенных чертогах Но ни звука не донеслось В ответ Только ветер шелестел в сухих травах Так же шелестели они В серехе на закате Молвил Хурин. В этот миг солнце скрылось За грядой тенистых гор, И тьма сомкнулась вокруг него, Ветер стих, И в глуши воцарилась безмолвие. Однако многие уши Слышали слова Хурина, И вскоре известия достигли Черного трона на севере. И улыбнулся Моргот, Ибо теперь знал точно, В каком краю живет Турган, Хотя благодаря бдительности орлов Соглядатаем врага не удавалось до поры пробраться в землю За пределами окружных гор То было первое зло, что навлекло освобождение Хурина Когда же сгустилась тьма, Хурин, спотыкаясь, спустился с утеса И погрузился в глубокий сон, навеянный горем Во сне услышал он скорбный голос Морвин Часто повторяла она его имя и показалось Хурину Будто голос доносится из Бретеля. Потому, пробудившись с наступлением дня, Хорин поднялся и возвратился к Бреттиаху, и, пройдя вдоль окраин Бретеля под покровом ночи, приблизился к переправе Тейглина. Ночные дозорные заметили его, но, охваченные ужасом, решили, что перед ними призрак, восставший из древнего могильника, который бродит во мгле вокруг своего последнего пристанища. Потому никто не задержал Хурина, и прошел он, наконец, к тому месту, где сожжен был Глаурунг, и увидел высокий камень, установленный у края Кабед-Наэромарт. Но Хурин не взглянул на камень. ибо знал надпись наизусть. Он уже заметил, что находится на скале не один. В тени камня на коленях застыла женщина. Хурин стоял, не говоря ни слова. Она же откинула истрепанный капюшон и подняла голову. Седа была она и стара. Но вот глаза их встретились, и Хурин узнал ее, ибо хотя блуждающий взгляд женщины был исполнен страха, в нем по-прежнему сиял отблеск того самого света, что некогда снискал ей самой прекрасной и гордой из смертных дев древности имя Эледвен. «Ты пришел, наконец», — молвила она. «Слишком долго пришлось мне ждать». «Путь мой лежал во мгле, я пришел, когда смог», — отозвался Хурин. «Слишком поздно», — отвечала Морвен, — «они погибли». «Знаю», – откликнулся он, – «но ты со мной». «Ненадолго», – отозвалась Морвен. «Силы мои на исходе. Я уйду вместе с солнцем. Времени мало. Если ты знаешь, расскажи мне, как удалось ей отыскать его». Но не ответил Хурин, и они сели у камня и не вымолвили более ни слова. Когда же закатилось солнце, Морвен вздохнула, и сжала руку мужа, и застыла недвижно, и Хурин понял, она мертва. Он взглянул на нее, и показалось ему в сгущающихся сумерках, будто изгладились морщины, горя и жестоких лишений. «Она не покорилась», — молвил Хурин, и закрыл ей глаза, и долго сидел, не двигаясь рядом с нею, а вокруг становилось все темнее, ревел поток на дне кабед наэромарт, Но Хурин ничего не слышал, не видел и не ощущал. Сердце в его груди обратилось в камень. Налетел ледяной ветер и швырнул в лицо ему колючие брызги дождя. И очнулся Хурин, и гнев заклубился в душе его, словно дым, подчиняя себе разум. Одно лишь желание осталось у него — отомстить за свои обиды и обиды родни своей. И в горе своем обвинял он всех. кто когда-либо имел с ними дело. И вот поднялся он и предал земле тело Морвин у края Кабеднаэромарт на западной стороне от камня, и на камне высек следующие слова. Здесь же покоится и Морвин Эледвен. Говорится, что провидец и орфист Бретеля по имени Глиерхуин сложил песню, в которой утверждалось, что камень злополучных никогда не будет осквернен Морготом или не спровергнут, даже если море поглотит землю. Так впоследствии и случилось. Однако Тол Морвен по-прежнему одиноко возвышается над водою у новых берегов, возникших в дни гнева Валар. Но не там обрел свою могилу Хурин. Судьба гнала его вперед, а тень по-прежнему следовала за ним по пятам». И вот Хурин переправился через Тейглин и двинулся на юг, вниз по древней дороге, ведущей в Нарготронт. Издалека заприметил он на востоке одинокую вершину Амонрут, и в памяти его воскресло все, что произошло там. Наконец Хурин добрался до берегов Нарага и, рискуя жизнью, переправился через бурную реку по камням разрушенного моста, как до него это сделал Маблунг из Дориата. и встал перед проломленными вратами Филагунда, опираясь на посох. Здесь следует рассказать о том, что после ухода Глаурунга, Мим, малый гном, отыскал путь в Нарготронд и прокрался в разрушенные чертоги, и объявил их своими, и теперь сидел там, перебирая золото и драгоценные камни, и пересыпая сокровища из руки в руку, ибо никто не смел приблизиться к пещерам, и покуситься на богатство. Слишком жива была память о Глаурунге, и мысль о призраке чудовища повергала в страх. Но вот явился некто и встал на пороге, и вышел к нему мим, выпрашивая, что ему нужно. И молвил Хурин, «Кто ты, что пытаешься помешать мне войти в дом Финрода Филагунда?» На это отвечал гном, «Я мим». Еще до того, как обуенные гордыней явились из-за моря, гномы прорыли чертоги Дедина. Я всего лишь возвратился забрать то, что принадлежит мне, ибо я последний оставшийся в живых из моего народа». «Тогда недолго тебе осталось радоваться своему наследству», — молвил Хурин. «Ибо я Хурин, сын Галдора, возвратился из Ангбанда». а мой сын звался Турин Турамбар. Ты, верно, не забыл его. Это он сразил дракона Глаурунга, который разорил эти чертоги, ныне ставшие тебе домом. И ведомо мне, кто предал драконий шлем Дорламина». Тогда Мим, охваченный неодолимым страхом, принялся умолять Хурина забрать все, что тот пожелает, но пощадить его жизнь. Хурин же не внял его мольбе и зарубил гнома пред вратами Нарготронда, и вошел он внутрь, и оставался некоторое время в том жутком месте, где сокровища в тускло мерцали в мгле, рассыпанные по каменным плитам среди всеобщего запустения. Говорится, что когда Хурин вновь вышел на свет из разоренного Нарготронда, он унес с собою из всего несметного богатства одну только вещь. Теперь Хурин отправился на восток и вышел к озерам Сумерик, выше водопадов Сириона. Там схватили его эльфы, что охраняли западные пределы Дориата и доставили чужака к королю Тингалу в тысячу пещер. При виде него Тингал преисполнился изумления и скорби. Он узнал в этом мрачном старике Хурина Талиона, пленника Моргота, но радушно приветствовал его и оказал ему великие почести». «Ничего не ответил Хурин королю, но извлек из-под плаща ту единственную вещь, что унес с собою из Нарготронда. То было сокровище из сокровищ, наугламер, ожерелье гномов, сделанное для Финрода Филагунда в незапамятные времена мастерами Нограда и Белегоста, самое прославленное из творений гномов, созданных в древние дни». Пока был жив Филагунд, он ценил ожерелье, превыше всех сокровищ Нарготронда. хуринже бросил его к ногам Тингала со словами, исполненными горечи и гнева. «Получи свою плату», — воскликнул он, — «за добрый прием, что оказал ты детям моим и жене моей, ибо пред тобою Ноугламер, хорошо известный эльфам и людям, и я принес его тебе». Из тьмы Нарготронда, где оставил его твой родич Филагунд, уходя вместе с Берином, сыном Барахира, исполнять прихоть Тингала из Дориата. Тогда Тингал взглянул на бесценное сокровище и признал в нем Ноугламер, и хорошо понял умысел Хурина, но охваченный состраданием смирил свой гнев и смолчал, выслушав презрительную отповедь. Тогда заговорила Мелиан и молвила. Хурин, Талион, Моргот околдовал тебя, ибо тот, кто смотрит на мир глазами Моргота, вольно или невольно видит все в искаженном свете. Турин, твой сын долго воспитывался в чертогах Менигрота, окруженные любовью и почестями, словно королевский сын, отнюдь не по воле короля и не по моей воле не возвратился он в Дориат. После же жена твоя и дочь обрели здесь приют. и зажили в довольстве и почете. Мы как могли, пытались отговорить Морвен от поездки в Наргатронд. Слова Моргота звучат в твоих устах, когда осыпаешь ты упреками друзей. Выслушав слова Мелиан, Хорин застыл неподвижно и долго глядел, не отрываясь в глаза королевы. Там, в Менегроте, еще огражденным поясом Мелиан, от вражьей тьмы, он постиг, наконец, истину обо всем, что произошло, и испил до дна чашу скорби, отмеренную для него Морготом Бауглиром. И не говорил он более о том, что осталось в прошлом, но нагнувшись, поднял на угламер, лежавший у подножия трона Тингала, и вручил его королю, говоря, «Прими же, владыка, ожерелье гномов, как дар от утратившего все, и в память о Хурине издор Ламина, Ибо ныне судьба моя свершилась, и замысел Моргота исполнился. Но я больше не раб его. И Хорин повернулся к выходу и ушел из тысячи пещер. Те, кто видел в тот миг его лицо, в страхе отпрянули назад. Никто не попытался остановить его. Никто не ведал, куда направил он свой путь. Но говорится, что ища смерти, Хорин бросился в пучину Западного моря. ибо жизнь утратила для него цель и смысл. Так окончились дни славнейшего воина из числа смертных людей. Когда же Хорин покинул Менегрод, Тингл долго размышлял в тишине, созерцая бесценные сокровища, что покоилось у него на коленях, и задумал король переделать ожерелье и вправить в него сельмариль. Ибо с течением лет мысль Тингала все чаще и чаще обращалась к драгоценному камню Феонора, и, прикипев к нему душой, король с великой неохотой оставлял Сильмариль даже за дверями самые надежные из своих сокровищниц, и теперь вознамерился не расставаться с ним ни днем, ни ночью, но постоянно носить на груди. В те дни гномы еще приходили в Белерианд из чертогов своих, линдон переправившись через Гелион у Сарна-Отрад каменного брода по древней дороге, они добирались до Дориата, ибо велико было их искусство в работе с металлом и камнем, и для умелых мастеров в чертогах Менегрота всегда находилось дело. Но теперь гному путешествовали не по двое-трое, как прежде, но огромными, хорошо вооруженными отрядами, чтобы защитить себя. при необходимости, на полном опасности пути в междуречье Ароса и Гелиона. В Менигроте же им отводили отдельные покои и кузни, приспособленные для их нужд. В ту пору в Дориад только что прибыли искусные мастера Нограда, и вот король призвал их к себе и объявил о своем желании. Если достанет у них искусство, гномам надлежало переделать на угламер и вправить сельмариль в ожерелье. И вот гномы увидели творение своих отцов, и в изумлении взглянули на сверкающий камень Феонора, и обуяло их неуемное желание завладеть сокровищами, и унести их в свои далекие подгорные обители. Но гномы не выдали своих замыслов, и согласились взяться за дело. Долго трудились они, Часто спускался Тингл один в их глубинные кузницы и подолгу оставался там, наблюдая за работой гномов. Со временем исполнилось желание короля, и величайшие из творений эльфов и гномов соединились в единое целое, и воплотилась в нем великая красота, ибо теперь бесчетные драгоценные камни на угламера отражали, переливаясь, многоцветными искрами, свет Сильмарилля, помещенного в самой середине. Тогда Тингл, явившийся к гномам один, без свиты, вознамерился взять ожерелье и надеть на себя, но гномы не уступили сокровище, требуя его себе, и говоря, по какому праву эльфийский король называет своим ноугламер, сделанный отцами нашими, для Финрода Филагунда, ныне мертвого. К Тинголу ожерелье попало лишь из рук Хурина, человека Дорламина, а тот похитил его, словно вор, из темных пещер Нарготронда. Но Тингол проник в их думы и ясно понял, что в стремлении своем завладеть Сильмарилем гномы ищут только повода и благовидного предлога, часть скрыть истинные свои намерения, И обуяны гневом и гордыней, король презрел опасность и презрительно заговорил с Наугрим, молвив, «Как это вы, неуклюжий народ, смеете требовать чего бы то ни было от меня, Элу Тингала, владыки Белерианда, чья жизнь началась у вод озера Куивиенен за тысячи лет до того, как пробудились отцы низкорослого племени». И надменно возвышаясь над ними, Тингл осыпал гномов насмешками и повелел им убираться из Дориата, не мешкая, ибо не будет им вознаграждения. При словах короля алчные сердца Наугрим вспыхнули яростью, и они подступили к Тингалу и подняли на него руку и предали его смерти. Так в глубинах Менегрота погиб Эльвесигголо. Король Дориата, единственный из детей Илуватара, сотетавшийся браком с одной из Айнур. И перед потухающим взором того, кто единственным из покинутых эльфов видел свет дерев Валинора, в предсмертный миг сиял Сильмарил. Гномы же, захватив Наугламер, покинули Менегрод и бежали на восток, через регион. Но быстро разнеслись вести по лесу, и немногим Наугрим удалось переправиться через Арос. Пока пробирались те к восточному тракту, за ними выслали погоню. Наугрим были перебиты, но угламер отнят, и эльфийские воины в глубокой скорби доставили сокровища королеве Мелиан. Но двое из числа убийц Тингала ускользнули от преследователей у восточных границ и возвратились в свой город. в далеких синих горах, и там, в Нограде, поведали немногое из того, что произошло, утверждая, будто гномов в Дориате перебили по повелению эльфийского короля, пожалевшего справедливой платы. Великая ярость обуяла гномов Нограда, долго оплакивали они смерть своих родичей и искусных мастеров – и рвали на себя бороды, оглашая город стенаниями. Долго держали совет, обдумывая грядущую месть. Говорится, что Наугрим обратились за помощью в Белегост, но получили отказ, и гномы Белегоста попытались отговорить их от задуманного, однако советы их ни к чему не привели. И очень скоро из Нограда выступило огромное войско, и переправившись через Тейглин, Двинулась походным маршем на запад, через земли Белерианда. А в Дориате произошли печальные перемены. Долго пребывала Мелиан в безмолвии подле короля Тингала, и мысль ее возвращалась в прошлое, к сиянным звездами годам, к первой их встрече, много веков назад под сенью на Анельмота, где звенели песни соловьев, и знала она, что расставание ее с Тингалом Предвестие разлуки еще более горестной, что дорет обречен. Ибо Мелиан принадлежала к бессмертному роду Валар, то была майя, наделенная великим могуществом и мудростью. Но во имя любви к Эльве Синголлу она приняла обличие, присущее старшим детям Илуватара. И в союзе этом сковали ее оковы и цепи живой плоти Орды». В этом обличии она родила Тинголу Лутиантинувейль. В этом обличии она обрела власть над материей орды и на протяжении долгих веков пояс Мелиан хранил доряд от внешнего зла. Но теперь Тингол был мертв, дух его отлетел в чертоги Мандоса, а со смертью его и в Мелиан произошла перемена. Вот так случилось, что в ту пору власть ее утратила силу в лесах Нельдаретта и Региона. Изочарованная река Эсгалдуин заговорила иным голосом, и Дориат был открыт для врагов. Впоследствии Мелиан не говорила ни с кем, кроме одного только Маблунга. Ему она повелела позаботиться о Сильмарилле и тотчас же известить обо всем Берена и Лутиен, живущих в Ассирианде. Мелиан покинула Средиземье и возвратилась в землю Валар за пределы западных морей, предаваться скорбным раздумьям в садах Лориена, откуда некогда пришла, и в предании этом не говорится о ней более ни слова. Зосим воинство на Угрим, переправившись через Арас, беспрепятственно вступило в леса Дориата, и никто не дал им отпора, ибо гномы были свирепы и многочисленны, а эльфийские полководцы пребывали в смятении и отчаянии, и бесцельно бродили от места к месту. Гномы же двигались все вперед и вперед, не сворачивая, и перешли через огромный мост, и вступили в Менегрод. Там произошло прискорбнейшее из горестных событий древних дней. В тысячи пещер закипела битва, многие эльфы и гномы нашли свою смерть, и память о том не изгладилась с течением лет. Гномы одержали победу и разорили и разграбили чертоги Тингала. У дверей сокровищницы, где хранился Наугламер, пал Маблунг тяжелая длань и Сильмариль был похищен. В ту пору Берин и Лутиен еще жили на Толгален зеленом острове реки Адурат. С самого южного из водных потоков, что сбегая с Редлиндон, впадали в Гелион. Сын их Диор Элухиль Взял в жены Нимлот, родственницу Келеборна, знатного лорда Дориата, ставшего мужем леди Галадриэли. Сыновья Диора и Нимлот звались Элурет и Элурин. Была у них и дочь по имени Эльвинг, что означает «звездные брызги», ибо родилась она ясной ночью, и звездным светом искрилась водяная пыль над водопадом Лантирламат ламат близ дома ее отца». Очень скоро среди эльфов Астерианда разнеслись слухи о том, что огромные воинства, до зубов вооруженных гномов, спустилась с гор и переправилась через Гелион по каменному броду. Эти вести скоро дошли до Берина и Лутиен. В ту же пору явился к ним посланец из Дориата и поведал обо всем, что произошло. Тогда воспрял Берин и покинул Толгален и призвал к себе сына своего Диора. Вместе отправились они на север к реке Аскар, а с ними многие зеленые эльфы Астерианда. Вот так случилось, что когда гномы Нограда, возвращаясь из Менегрота, со значительно поредевшей армией, вновь приблизились к Сарн-Отрад. Их атаковали невидимые враги, едва на Угрим, нагруженные добычей, захваченные в Дориате, Принялись взбираться по крутым берегам Гелиона. В лесах вдруг запели эльвийские рога, и со всех сторон на гномов посыпался дождь стрел. В первом же натиске погибло бесчетное множество гномов, но некоторым удалось прорваться сквозь засаду. Вместе бежали они на восток к горам. Когда же взбирались они по пологим склонам ниже горы Далметт, Явились пастыри дерев и оттеснили на угрим в сумрачные леса гряды Эредлиндон. Говорится, что оттуда не вышел ни один, ни одному не суждено было подняться по высокогорным перевалам, ведущим к гномьим поселениям. В битве при Сарн-Отрад Берин в последний раз в своей жизни взял в руки меч. Сам сразил он правителя Нограда и вырвал у него ожерелье гномов. но тот, умирая, наложил проклятие на сокровище. В изумлении взглянул Берин на драгоценный камень Феонора, что ж сам же вырезал некогда из железной короны Моргота. Теперь Сильмариль сиял среди золота и самоцветов, вправленный в жерелье искусными руками гномов, и смыл с него Берен кровь, погрузив в речной поток. Когда же все было кончено... Сокровища Дориата утопили в реке Аскар, и с тех пор река получила новое имя Ратлори Эл. золотое русло. Беренже возвратился на Толгален, унося с собою на Угламер. Не утихло горе Лутен, когда узнала она о гибели правителя Нограда и многих его подданных. Но говорится в легендах и песнях, будто Лутен Надев ожерелье с вправленным в него бессмертным камнем, явилось воплощением несравненной красоты и величия, подобных коим не знал мир за пределами королевства Валинора, и на краткий срок земля умерших, что живы, уподобилась земле Валар, и край этот стал сосредоточием невиданного доселе великолепия, изобилия и света». А Диор, наследник Тингала, распрощался с Берином и Лутиен. И, покинув Лантерламот с женой своей Нимлот, явился в Менегрод и поселился там. Вместе с ними ушли их юные сыновья Элурет и Элурин и дочь Эльвинг. Радостно приветствовали их Синдер, и расступилась тьма скорби, в которую погружен был народ, оплакивающий гибель родни своей и короля своего». и уход Мелиан, и Диор Элухиль принялся возрождать величие и славу королевства Дориат. И вот однажды осенней ночью, в поздний час, явился некто и ударил в ворота Менегрота, требуя, чтобы провели его к королю. То был эльф знатного рода, из числа зеленых эльфов. Спешное дело привело его из Ассирианда, И стражи врат проводили его в покое Диора, где король пребывал в одиночестве. Там, не говоря ни слова, посланец вручил королю ларец и отбыл. В ларце же лежало ожерелье гномов, справленным в него сельмарилем. И Диор, взглянув на сокровище, понял, сие знак того, что Берин, Эрхамион и Лутиен Тенувиэль воистину умерли и ушли туда, куда уходит род людской – назначенной им судьбе, вне пределов мира. Долго глядел Диор на Сильмариль, добытый, вопреки всему, отцом его и матерью из жуткой крепости Моргота, и горько скорбел о том, что смерть настигла их столь скоро. Но говорят мудрые, будто Сильмариль приблизил их конец, ибо пламя красоты Лутиен, умноженное силою камня, оказалось слишком ярким, для смертных земель. И вот встал Диор и надел наугламер и явился взгляду прекраснейшим из детей мира, воплотив в себе три народа – Эдайн и Эльдар и Майер – благословенного королевства. Но вот разнеслись слухи среди странствующих от места к месту эльфов Белерианда, будто Диор наследник Тингала носит наугламер и заговорили они – Сильмариль Феонора вновь засиял в лесах Дориата, и вновь пробудилась от сна клятва сыновей Феонора, ибо пока ожерелье гномов носила Лутиен, никто из эльфов не посмел бы напасть на нее. Но теперь, услышав о возрождении Дориата и гордости Диора, семеро скитальцев вновь собрались воедино и послали к Диору гонцов, настаивая на своем праве. Но Диор ничего не ответил сыновьям Феонора, и Келигорм принялся подстрекать своих братьев идти войной на Дориат. В середине зимы братья напали врасплох на сокрытое королевство и сразились с Диором в тысячи пещер. Так во второй раз эльф поднял меч на эльфа. От руки Диора пал Келигорм, пали Куруфины, карантир темный, Но и сам Диор погиб, и Нимлад, жена его, а безжалостные слуги Келегорма схватили их юных сыновей и бросили в лесу погибать голодной смертью. Однако Маэдрас устынился содеянного и долго разыскивал детей в лесах Дориата, но поиски его ни к чему не привели, и о судьбе Элуреда и Элурина ничего не ведомо. Так уничтожен был Дориат и уже не возродился вновь. Но сыновья Феонора не обрели то, что искали, ибо немногим уцелевшим Синдар удалось бежать. Среди них была Эльвинг, дочь Тиура. и спаслись они, и, унося с собой Сильмариль, вышли со временем к устьям реки Сирион у моря.